Мы выдыхаемся быстро из-за того, что голодны, а то ведь, пожалуй, эту обязанность можно отнести к правам. Такая это веселая, здоровая работа. Босой ногой щетку вперед, а корпус назад и наоборот. Вперед, назад, вперед, назад, и нет уже ни о чем. Зеркальный паркет. Потемкинская тюрьма. К тому же мы не теснимся уже в нашей прежней 67-й. В середине марта к нам добавили 6 -го.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 достался этому обществу неравнодушный крови кусочек московской земли. Пересеча Фуркасовский, близ дома Растопчина, растерзан был в 1812 году неповинный Верещагин. А по ту сторону улицы Большой Лубянки, жила и убивала крепостных, душегубица Салтычиха. По Москве, под редакцией Гейники и других. Издательство Собашниковых, Москва, 1917, страница 231. Ах, какие четырехэтажные нары отгрохал бы здесь начальник фронтовой контрразведки. И сто человек разместил бы с гарантией. А окно, такое окно, что с подоконника надзиратель еле дотягивается до форточки. Одна окончена такого окна достойна быть целым окном жилой комнаты. И только склепанные стальные листы намордника, закрывающие четыре пятых этого окна, напоминают нам, что мы не во дворце. И все же в ясные дни и поверх этого намордника из колодца Лубянского двора от какого-то стекла шестого или седьмого этажа к нам отражается теперь вторичный, блеклый, солнечный зайчик. Для нас это подлинный зайчик, живое, дорогое существо. Мы следим за его переползанием по стене. Каждый шаг его исполнен смысла, предвещает время прогулки, отсчитывает несколько получасов до обеда,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 Идти по два, не разговаривать, не останавливаться. Но забывают запретить запрокидывать голову. И ты, конечно, запрокидываешь. Здесь ты видишь неотраженным, не вторичным само солнце, само вечно живое солнце или его золотистую россыпь через весенние облака. Весна и всем обещают счастье, а арестанту — десятирицей.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 По пути мы много раз поворачиваем. Я изобретаю такую систему. От самой камеры каждый поворот вправо считать плюс один, каждый влево минус один. И как бы быстро нас ни крутили, не спешить это представить, а только успевать подсчитывать итог. И если еще по дороге, в каком-нибудь лестничном окошке, ты увидишь спины лубянских наяд, прилегших к колончатой башенке над самой площадью,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 У него совсем была другая область дыхания. Теперь он увлеченно рассказывает мне все о своем. О свое у него это Эстония и демократия. И хотя никогда прежде не приходило мне в голову поинтересоваться Эстонией, уж тем более буржуазной демократией, но я слушаю и слушаю его влюбленные рассказы о двадцати свободных годах этого некрекливого трудолюбивого маленького народа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 Сузи обо мне потом вспомнит так, странная смесь марксиста и демократа. Да, диковато у меня тогда соединялось. Я охотно вникаю в их роковую историю. Между двумя молотами, тевтонским и славянским, издревле брошенная маленькая эстонская наковалинка. Опускали на нее в черед удары с востока и с запада, и не было видно этому чередованию конца, и еще до сих пор нет. Вот известная, совсем неизвестная история, как мы хотели взять их наскоком в 1918-м, да они не дались, как потом Юденич презирал в них чухну, а мы их чистили белобандитами, эстонские же гимназисты записывались добровольцами и ударили по Эстонии еще и в сороковом году, и в сорок первом, и в сорок четвертом, и одних сыновей брала советская армия, других немецкая, а третьи бежали в лес.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 И как только вошли наши войска, всех этих мечтателей в первые же ночи забрали с их таллинских квартир. Теперь их человек пятнадцать сидело на московской Лубянке, в разных камерах по одному, и обвинялись они по пятьдесят восемь-два в преступном желании самоопределиться. Возврат с прогулки в камеру — это каждый раз маленький арест. Даже в нашей торжественной камере после прогулки воздух кажется спёртым. Еще после прогулки хорошо бы закусить, но не думать, не думать об этом. Плохо, если кто-нибудь из получающих передачу не тактично раскладывает свою еду не вовремя, начинает есть. Ничего, оттачиваем самообладание. Плохо, если тебя подводит автор книги, начинает подробно смаковать еду, прочь такую книгу. Гоголя прочь, Чехова тоже прочь, слишком много еды. Есть ему не хотелось, но он все-таки съел, сукин сын, порцию телятины и выпил пиво. Читать духовное. Достоевского. Вот кого читать, арестант. Но позвольте, это у него. Дети голодали, уже несколько дней ничего не видели, кроме хлеба и колбасы. А библиотека Лубянки ее украшения. Правда, отвратительно библиотекарша. Белокурая девица, несколько лошадиного сложения, сделавшая все, чтобы быть некрасивой. Лицо ее так набелено, что кажется неподвижной маской куклы. Губы фиолетовые, а выдерганные брови черные. Вообще-то, дело ее, но нам бы приятнее было, если бы являлась фифочка. А может, начальник Лубянки это все и учел? Но вот дива. Раз в десять дней, придя забрать книги, она выслушивает наши заказы. Выслушивает с той же бесчеловечной лубянской механичностью. Нельзя понять, слышала она эти имена, эти названия. Да даже сами наши слова слышит ли? Уходит. Мы переживаем несколько тревожно-радостных часов. За эти часы перелистываются и проверяются все сданные нами книги. Ищется, не оставили ли мы проколов или точек под буквами. Есть такой способ тюремной переписки. Или отметок ногтем на понравившихся местах. Мы волнуемся, хотя ни в чем не виноваты. Придут и скажут, обнаружены точки, и, как всегда, они правы, и, как всегда, доказательств не требуются, и мы лишены на три месяца книг, если еще всю камеру не переведут на карцерное положение. Эти лучшие светлые тюремные месяцы, пока мы еще не окунаемся в лагерную яму,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 Но главное, десятилетиями, повально цензуруя и оскопляя все библиотеки страны, госбезопасность забывала покопаться у себя за пазухой. И здесь, в самом логове, можно было читать Замятина, Пельника, Пантелеймона Романова и любой том из полного Мережковского. А иные шутили, нас считают погибшими, потому и дают читать запрещенное. Я-то думаю... Лубянские библиотекари понятия не имели, что они нам дают. Лень и невежество. В эти предобеденные часы остро читается. Но одна фраза может тебя подбросить и погнать. И погнать от окна к двери, от двери к окну. И хочется показать кому-нибудь, что ты прочел и что отсюда следует. И вот уже затевается спор. Спорится тоже остро в это время. Мы часто схватываемся с Юрием Евтуховичем. В то мартовское утро, когда нас пятерых перевели в дворцовую 53-ю камеру, к нам впустили шестого. Он вошел тенью, кажется, не стуча ботинками по полу. Он вошел, и неуверенный, что устоит, спиной привалился к дверному косяку.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 Слабо выговорил он, как бы возвращаясь из обморока, или как бы ночью минувшей, прождав расстрела, и протянул слабую и истончавшую руку. Она держала узелочек в трепице. Наш наседку уже понял, что это, бросился, схватил узелок, развязал на столе граммов двести там было легкого табаку и уже сворачивал себе четырехкратную папиросу.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 Ровесник революции.